борцов за правду и справедливость, но вроде он женат. Андрей потер кулаком глаза. Я устаю к вечеру от яркого света. Пиарщики Митко перестарались. Павел стал смахивать на карамельный торт с начинкой из варенья, сверху украшенный взбитыми сливками с шоколадом. Польститесь на такой десерт. Я улыбнулась. Может и стошнить. Точно, вздохнул Андрей. Вот Сергей решил провести ребрендинг.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 «Знаете, что я взял большой кредит в банке, мы с Аллой в случае официальной свадьбы никак не могли выплатить компенсацию по договору. Вот и решили просто дождаться конца проекта». «Вы рисковали», — вздохнула я, идя за хозяином в глубь дома. «Санта-Барбару вроде снимали двадцать лет, и папарацци вездесущие. Рано или поздно, правда, о ваших отношениях могла выплыть на поверхность». «Но не выплыла», — отрезал Андрей. «Так еще раз прошу, не пугайтесь».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 Алла сгорбилась и натянула на плечи плед. Я посмотрела в её глаза и честно сказала. «Выглядите вы не лучшим образом, но я видела жертв пожара. Поверьте, спустя некоторое время вы пойдёте на поправку». «Брови сделаем», — подхватил Андрей. А после радикальной шлифовки Алла махнула рукой. «Ладно, я не собираюсь хныкать от слёз, красота не вернётся. Если я не оправлюсь, начну названивать режиссёром».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 «Луся», — с упрёком произнёс Андрей, — «к чему этот разговор?» «Вы бы махнулись?» — с вызовом продолжала Алла. «Нет», — ответила я. Константинова кивнула. «Люблю честных людей. Я чудовище. Постараюсь привыкнуть к новому образу. Мне внезапно стало жарко. Ваша внешность лишена привлекательности, но вы живы. Сохранили ум и способность передвигаться. Поверьте, кое-кто вам позавидует, например, Катя». «Катя?» – удивилась Алла. «Бочкина», – уточнила я. «А что с ней?» – изумилась Константинова. Андрей с недоумением уставился на меня, я поежилась. «Вы не знаете?» «О чем?» – осторожно поинтересовался Болотов. «Я почувствовала себя, как девица, которая явилась на смотре на к родителям жениха, вошла в гостиную и уронила юбку, оставшись в исподнем».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 кивнула Алла. «Непременно её обдумаю. Любой преступник упадёт в обморок, увидев меня, а затем признается в убийстве Джона Кеннеди, лишь бы страшилища отстала». «Так что произошло с Катей? Вы ведь приехали сюда, потому что с ней случилась беда?» «Бочкина скончалась, она выпила средство для дезинфекции, которое было налито в бутылку из-под киселя», сказала я. «И это не самоубийство». «Господи!» – пахнул Андрей. «Вот бедняга, мучительная кончина».